11. Наемники расположились у бортов грузовика и открыли замаскированные бойницы. Просунув в них оружие, начали стрелять, подавляя огонь противника, и еще и на случай, если у охраны найдутся гранатометы. «Гони!» — крикнул Кудряшка, когда все погрузились в машину. Машина понеслась к закрытым воротам. Охрана среагировала адекватно, и пули неприятными щелчками зачистили по борту, оставляя вмятины на легко бронированной стали. Тяжелый удар сотряс грузовик, и все повалились кто куда. Послышался витиеватый мат в адрес водителя. Мотор заглох, но спустя пару секунд завелся, и машина продолжила движение. — Прорвались, — подумал Миха. — Мы это сделали! Мы сделали! — звучали радостные голоса. «Погодите орать!» И точно. Послышался вой полицейской сирены. Машина пыталась уйти от погони. Мотор натужно ревел, работая на пределе. Грузовик опасно проскакивал между другими машинами. В воздухе застрекотал вертолет. «Надеюсь, у вас есть план на этот случай?» — поинтересовался Кэмпл и Пинчика. «Не боись! Все будет в ажуре!» «Хотелось бы верить!» Полицейских машин на дороге становилось все больше и больше. И Миха не понимал, как, в принципе, можно оторваться от такой погони. За ними охотились даже с воздуха, и если потребуется, то подключат средства наблюдения из космоса. «И почему я раньше об этом не подумал?» — спросил себя Миха. «Почему мне казалось, что все закончится, как только мы выйдем из здания? Надеюсь, хоть остальные понимают, что делают». Грузовик прорывался с яруса на ярус, виляя между рядов, устраивая небольшие аварии, медленно, но верно сокращающие численность погони. Впрочем, никто не сомневался, что полиции идет подмога. Вскоре беглецы спустились с пятого яруса на первый и оказались под землей. Здесь за ними не могли наблюдать с вертолета. Впереди ехал огромный трейлер. Грузовик опасно сманеврировал, И три легковые машины столкнулись, надежно перегородив путь полиции. Пинчику этого показалось мало. Грузовик остановился, и боевики забросали столкнувшиеся легковушки гранатами, добавив еще и дымовую шашку. Взрывами взметнула машины в воздух. Пробитые бахи вспыхнули, заклубился черный дым. Он заполнил все подземелье. С ним не справлялись вентиляторы. В этот момент трейлер опустил огромный трап, по которому грузовик въехал в его чрево. Когда включилась система пожаротушения, сотрудники полиции смогли разглядеть сквозь придевший дым только трейлер, подъезжающий к выходу. От яркого грузовика сейфовой компании не осталось и следа. Для них он просто исчез. «Интересно придумано», — подумал Миха. а главное, действенно». Пока просят свидетелей, да пока их еще найдут, дорогу-то они не перекрыли, время уйдет, и мы будем уже далеко. Трейлер остановился перед самым выходом из тоннеля. Пометайтесь, приказал Пинчик, и пересаживайтесь в другие машины. На обочине стояли несколько машин разных моделей от здоровенных и дорогих джипов до помятых легковушек. Садись со мной! велял Пинчик Михи. Окей? Кэмпл забросил свои сумки в багажное отделение черного джипа и уселся на заднее сиденье. Колонна выехала из подземелья и разделилась на группы, по две машины. Вскоре и они разъехались, чтобы позже встретиться в точке рандеву. Позади, как ни в чем не бывало, ехал трейлер, но и он куда-то свернул. — Ты молодец, Кэмпл, — сказал Пинчик. — С Сдворот и того монстра разделал. — Спасибо, сэр. Слегка смутившись, поблагодарил Миха. «Нет, нет, действительно, это было нечто. Подлезть к его ногам и вывести такую махину из строя. Хотя так должны были сделать мои люди, как профи, но они сплоховали». «Наверное, они не ожидали его увидеть?» «Никто не ожидал. Наблюдатели доложили, что привезли новый сейф, но что этим сейфом окажется робот, никто не предполагал». «Признаться, я только слышал о подобном, но никогда не видел и уж тем более не знал, как бороться. Разработчикам придется серьезно поломать головы, чтобы исправить эту груду железа». «И я не знал, просто доверился интуиции». «Хорошо. Если тебя подучить, то тебе цены не будет». «Вы о чем?» «Да так, мы уже подъезжаем». «Наверное, они решили не лететь, переждать дома, — решил Миха. Скорее всего, так и есть». В родном городе они знают каждый уголок, где можно спрятаться, хотя это и отклонение от плана, за которое можно жестоко поплатиться. Колонна выехала за город. Герметичная машина не пропускала зловоние болот, достигающего пика днем в разгар лета. Впереди появилась черная точка, которая вскоре превратилась в приземистый челнок. Миха Кэмпл вылез из машины и, стараясь не дышать, последовал за остальными к челноку. Когда дверь корабля закрылась, юный грабитель перевел дух. «И все же, где ваши друзья?» — спросил Кэмпл, имея в виду людей-кудряшки. «Они тебе так дороги?» «Нет», — ответил Миха, все поняв. «Ну, вы говорили, что не сдаете тех, с кем работаете». «Видишь ли, они были списаны их боссом с самого начала, в том числе и ты. Нужно же как-то отвлечь внимание полиции от нас». «И если я был списан, зачем вы меня взяли?» «Ты мне понравился. То, как ты разобрался с роботом, дорогого стоит». «Это было удачное стечение обстоятельств». «Возможно. Но я сделаю, чтобы обстоятельства складывались таким образом в твоей работе как можно чаще. В том случае, конечно, если ты станешь работать на меня». «Такое впечатление, что у меня нет выбора». «Правильное впечатление». Корабль взревел дюзами, и окутанный облаком пара, в которой превратилась болотная жижа под струей бьющего из сопел огня, стал набирать высоту. Пинчик посмотрел в иллюминатор и, тнув пальцем, сказал «А, вон и наши друзья!» Миха увидел их. Группу из четырех машин догоняли полицейские внедорожники, которым было без разницы, ехать ли по суше или по болотным кочкам. Кудряшки Сью дали неверные и к тому же засвеченные координаты встречи. — Выбор есть всегда, — проговорил Пинчик. — Ты всегда можешь присоединиться к своим друзьям. — Очень широкий выбор. Криво усмехнулся Миха, наблюдая уменьшающиеся фигурки гонявшихся друг за другом людей. Две машины были протаранены полицейскими автомобилями и остановлены. — Как насчет денег? — А что деньги? — Они твои. Распоряжайся ими, как тебе заблагорассудится. — Что ж, я согласен. И раз уж я пошел вам навстречу, не могли бы вы сказать, кто вы такие и что вы, собственно говоря, взяли? — Это можно. Мы свободные охотники за головами. — Вот те раз. Кстати, по-моему, в том футлярчике голова вряд ли поместится. — Кроме того, мы выполняем несколько специфические задания. — — пояснил Пинчик, игнорируя саркастическую реплику. — Сегодня мы, например, вернули владельцу украденную вещь стоимостью в три миллиарда реалов. — Ничего себе! Что же может так дорого стоить и при этом умещаться в таком небольшом объеме? — Матрица! Матрица новейшего электронного чипа! Это тебе не хухры-мухры! Твои деньги по сравнению с ее стоимостью — просто мелочь! — Ясно. Теперь я охотник за головами. Миха попытался вжиться в новую роль, применив на себя стереотипный образ, но ничего не получилось, и в итоге он сказал «Чушь какая!».